Как с помощью трех мощных приемов переиграть вредного человека и вывести его из равновесия? Временами нам предстоит общаться не с самыми приятными людьми – энергетическими вампирами, самоуверенными негодяями, людьми, практикующими психологическое насилие и прочими нехорошими персонажами. Как ловко поставить таких людей на место? Как переиграть разговор так, чтобы их злые мысли обернулись против них самих. Познакомимся с тремя мощными приемами, с помощью которых вы можете ловко переиграть вредного человека и вывести его из равновесия. Начнем с приема «На чистую воду», о котором я вкратце рассказывал в предыдущих публикациях. Открытым текстом вы спрашиваете собеседника, зачем он хочет вас обидеть и задеть, какую цель он преследует, для чего он это делает. Как правило, подобного ответа вредный персонаж ожидает меньше всего. Преследуя задачу вывести вас из эмоционального равновесия, он в предвкушении ждет вашу обиду, злость, раздражение и весь остальной букет отрицательных эмоций. Но явно не ваш спокойный и рассудительный ответ «Зачем?». Независимо от того, что вам ответил токсичный собеседник, вы усиливаете первый прием с связкой из двух сильных слов которые переводят разговор в плоскость объективной реальности. Это слово «разве» и слово «действительно». Например, вы говорите «Разве я действительно сделал это настолько неправильно, как ты говоришь?» Эти слова помогают вам развернуть разговор на 180 градусов в вашу пользу. Они демонстративно включают сильные сомнения со стороны объективной реальности, в адрес поведения собеседника, его слов и мыслей. Выведя человека на чистую воду, независимо от его ответа, воткнув в разговор «разве?» и «действительно?», вы сбиваете его с линии нападения. В этот момент в ста случаев из ста рвется его шаблон поведения, и он, как говорится по-простому, подвисает. Затем вы переходите в дипломатичное наступление. Третий прием называется «фокус внимания», который вы укрепляете манипуляцией вилка. Вы делаете определенный вывод в стиле. То есть ты либо не подумал, что сказал, либо хотел меня обидеть. Если ты не подумал, проси прощения. А если хотел обидеть, готовься к последствиям. Как правило, 80% выбирают вариант «не подумал», после которого вы закрываете их на извинения. 20% признавших желание вас обидеть идут на обострение конфликта, который вы отражаете специальными приемами и манипуляциями, о которых я подробно рассказываю на своем курсе. Но чтобы не оставить вас без конкретного решения, держите одну из стратегий. Итак, человек сказал, что хотел вас обидеть. Используйте манипуляцию «Жди последствий» и прием «Разрыв пространства». Скажите, что такое поведение и решение не останется безответным и демонстративно завершите разговор, покинув пространство собеседника. Он будет переживать, что вы придумаете, а у вас будет время подготовить стратегию ответных действий.